Глава вторая. Я просидел в комнате еще около семи минут, все же попытался дозвониться до бывшей жены, которая, по всей видимости, отмечала чудесный праздник – избавление от дочери. Естественно, ни мои звонки, ни сообщения до нее не доходили. Зато я нашел потрясающее письмо, в котором Мария четко прописала, что отказывается от прав на Вику, да еще и нужный документ приложила, дающий мне все права и свободы. «Вот так вот неожиданно я стал счастливым обладателем ребенка пяти лет, нескольких пучков седых волос и нервного тика. Что делать с ребенком, я попросту не знал, но умом понимал, что и ей тяжело. Может быть, даже тяжелее, чем мне». «Мяу!» — призывно сказал кот противным, брутальным голосом и пошел в сторону двери. «Остановился!» — мявкнул еще раз. «Потом еще!» До тех пор, пока не оторвал свою пятую точку от кровати и не открыл ему дверь. Вот ведь. Пятнадцать минут у меня гостит, а уже права качает. Это моя территория, мужик. Моя. Но коту было плевать на меня и мое мнение. Дойдя до гостиной, он грациозно забрался на диван и улегся головой на худые ножки Вики, которые были обтянуты какими-то застиранными и грязными колготками. Сделал себе пометку что помимо полного оформления документов на ребенка нужно ей еще и одежду купить. О да, мысли о том, чтобы передать малышку кому-то еще, у меня в голове даже не возникло. «Кушать хочешь?» Девочка подняла на меня свои красивые глаза и кивнула. «А что хочешь?» Вика пожала плечами и снова отвернулась в сторону телевизора. «Ладно, сейчас мы посмотрим, что есть в холодильнике». Только в нем было совершенно пусто. Вот от слова «совсем». Почесав затылок, посмотрел на часы и принял, на мой взгляд, самое правильное решение. «Вика, поехали в кафе!» Девочка же спокойно отключила телевизор и пошла в коридор, низко опустив голову. Надевалась быстро. Да и разве это можно было назвать одеждой? Ботиночки с дырками и потертыми носами. Курточка явно не греет, шапки нет. — Минуточку. — присел рядом с ней на корточки. Можно посмотреть твой чемодан? Голова опустилась еще ниже, а я все же открыл его. Что и требовалось доказать. Вещи, которых было мало, явно в спешном порядке собирались в кучу. Машка даже не смотрела, что именно складывает. Видимо, то, что попадется под руку. — Найду при душу. То, что найду, это даже не обсуждалось. У меня к ней был серьезный разговор. Выйдя из квартиры, я как-то вздрагиваю от мысли, что кот остался один. Нет, я животных люблю, это бесспорно. Но этот кот наводит на меня ужас. Если ты не против, то после кафе пойдем за одеждой и обувью. Девочка приподняла голову, хмуро посмотрела на меня, но снова ничего не ответила. А я тем временем судорожно пытался понять, как жить дальше. По всей видимости, полного осознания всей серьезности ситуации у меня еще не наступило. Вот ночью, когда будут тишина и спокойствие, я начну сильно паниковать. Потому что ребенок — это большая ответственность. Вот что мне с ней делать, а? Я же работаю до вечера. В садик частный отправить. А он есть? А у нас примут? А куда еще идти? Не на шутку, разволновавшись раньше времени, попытался взять себя в руки, мысленно повторяя одну и ту же фразу. «Будем решать проблемы по мере их поступления. Сейчас первоочередная задача — накормить и одеть. Все остальное — потом». С этой мыслью я посадил Вику в машину, пристегнул, хоть и понимал, что для нее необходимо отдельное устройство. «Сильно голодная?» «Ну вот я заладил. Может, потому что девочка постоянно молчит?» «Сильно?» — Прошептала, сжимая ладошками животик. «Тогда бери все, что хочешь». До кафе, что находился в торговом центре, мы доехали минут за семь. Даже нашли парковочное место, что удивительно. Лишь бы теперь место в кафе отыскать. В крайнем случае поведу дочку в ресторан. Что я? Не могу себе позволить? Еще как могу. Взяв Вику за руку, я уверенным шагом направился на второй этаж, огибая покупателей и тех, кто пришел в торговый центр, просто погреться. Поднявшись на эскалаторе, сориентировался куда дальше. Сейчас, сейчас, потерпи немного. К моему счастью, столик нашелся. Пусть небольшое, пусть почти у самого выхода из заведения, но сейчас я преследую совершенно другую цель. Необходимо накормить ребенка, который в свои пять лет выбирает себе блюдо подешевле. Мы берем то, что хочется, смотрю на девочку, видя, как нерешительно она кивает головой и указывает на картофельное пюре с куриной котлетой. салат но Вика отрицательно мотает головой. Чай, компот, лимонад. Воду. Я прикрываю глаза, считаю до пяти и киваю. Молодая девушка, принимающая у нас заказ, записала не только то, что просила девочка, но еще и две порции салата, ягодный чай, стакан сока из яблок, пирожное. Вика же, что сидела с опущенной головой, так продолжала сидеть, рассматривая под столом свои пальцы. Я же лишний раз к ней не лез, самому тошно было, если честно. Когда принесли напитки, разлил чай, поставил перед носом девочки сок и стакан воды. На выбор, проговорил, отворачиваясь, чтобы не смущать своим видом ребенка. А когда принесли блюдо, то просто стал есть, показывая на собственном примере, зачем мы сюда пришли. Если поначалу Вика стеснялась, то после на еду набросилась так, словно несколько дней не ела. И не удивлюсь, если так оно и было. Только когда дело дошло до десерта, девочка сказала, что объелась. «Давай пополам!» — предложил и дождался очередного утвердительного кивка головой. Конечно же, смухлевал и отломил себе ложка лишь маленький кусочек, оставляя лакомство девочки. И с каким-то странным умилением наблюдал, как она кушает, жмурится и облизывает ложку. «Думал ли я, что когда-то стану отцом и буду с дочерью сидеть в кафе?» Никогда не думал. Даже представить себе не мог. А вон как вышло. Отвернувшись, допил остатки чая и позвал официанта. Надо расплачиваться и идти за покупками. А это еще одна головная боль для меня, потому что ни фасона, ни размера, ни того, что нужно... Не знал. Конечно, задача бы совсем облегчилась, если бы Вика сама сказала и выбрала, что ей нужно. Но, во-первых, человеку 5 лет, Во-вторых, кажется, у нее никогда и ничего не спрашивали. Больно она скована, испуганно, забита. Снова прикрыл глаза и попытался сосредоточиться на следующей задаче, даже смутно не представляя, как справлюсь дальше. Похоже, мне нужен помощник, но родителей даже просить не буду. Внутри какая-то обида образовалась, что-то нехорошее завертелось. «Я лучше няню найму». В будние дни Вика будет ходить в частный садик, а на выходных, если нужно будет куда-то съездить или что-то сделать, с ней будет сидеть няня. Набросав в голове хоть какой-то план на ближайшее будущее, повел девочку в отдел детской одежды. Застопорились мы еще на входе. Вика отрицательно стала мотать головой, а после расплакалась. Ну чего ты, сел перед ней на корточке хмуря брови. Не, не надо! — Дорого! — поджала губы. — И что? — не понял. — Если зову именно сюда, то, значит, смогу купить. — Потом заберешь? — подняла на меня свои огромные глаза. — Чтобы продать? — Зачем? — снова не могу никак въехать, пока не вспомнил слова матери. — Нет, все, что купим, только твое. Я не мама, я папа. Последнее слово произнес очень твердо. И совсем не ожидал, что маленькие ручки сомкнутся у меня на шее. Прижал малютку к себе, уткнулся носом в длинные растрепанные волосы и тихо добавил. «Извини, что раньше тебя не забрал. Я не знал». Вика кивнула, отерла нос и щеки. «Готова?» — еще раз уточнил, подхватывая ее на руки. «Готова?» — совсем тихо, но все же ответила. Тогда готовься, придется очень много всего перемерить. Сразу же ловлю продавца-консультанта и кратко говорю о том, что нам нужен полный гардероб с нуля, начиная с носочков, заканчивая курткой и шапкой. Мне кажется, испуганные глаза работника магазина запомню надолго. Ну а что? Я все это время жил один, непонятно кому что доказывал, работал как проклятый порой. И вот настал тот день, когда можно потратить накопление на дочку. Правда, ситуация у нас плачевная. Первым делом девушка забрала Вику выбирать детское белье. Я стоял в стороне и выбирал автокресло. Когда корзинка наполнилась первыми предметами гардероба, предложил выбрать пижаму и домашний комплект в количестве от двух штук. Следом пошли колготки. Тут мы выбрали разных цветов, да с рисунками. Носочки по той же схеме, шорты, юбки, футболки, свитера и водолазки джинсы теплые штаны куртка шапка с шарфом чуть про платье не забыли конечно большая часть предметов называется другими замысловатыми словами но в общем и целом все ясно тележка была забита сверху донизу нам даже пригнали вторую ведь в первую очередь необходимо было купить обувь кроме уличной предложил вики выбрать тапочки она и выбрала с рисунками котов котов кот У нас же дома остался голодный кот, у которого даже нет места, чтобы сделать свои дела. Так Антоха спокойно. Лишь бы не на диван и кровать, а в углу-то ты уберешь, никуда не денешься. Надо было сразу накормить живность, выделить ему место и со спокойной совестью отправляться по делам. Но выбирать между голодным котом и голодным ребенком я выбрал второе. Признаюсь честно, про первое даже и не подумал. Так, на чем мы остановились? Тапки? И сандалики в садик, и туфли на праздник, и кроссовки. Вроде все выбрали, пока не додумался уточнить, а в чем дети занимаются на физкультуре. Пришлось еще подбирать и костюм, состоящий из обтягивающих лосин и кофточки. И Вика в этом всем была похожа на кузнечика. Худая, ножки длинные, коленки торчат, кожа до кости. Пока все наши вещи везли на кассу, Поточил дочку, хотя никак не могу этот факт осознать, за игрушками. Ведь чем-то дома нам надо заниматься. Может, возьмем альбом у фломастера, раскраску, а книжку, а вон того единорога? Взяли только рогатого друга, которого Вика к себе прижала одной рукой, а второй крепко держалась за меня, словно вот-вот от нее убегу. Нет, хорошая моя, уже никуда не денусь. Оплатив покупки, я, как обвешенная подарками новогодняя елка, двинулся в сторону выхода, не забывая боковым зрением следить за Викой. Нам надо купить еды коту. Торможу отделок, где можно было купить все для домашнего питомца. Девушка, у нас мало времени, помогите, пожалуйста. И тут нам помогли. Да так, что понял. Все разом я попросту не унесу. Я помогу! вызвалась дочка, забирая у меня часть самых легких и воздушных пакетов. «Вот спасибо!» — обрадовался. «Мне теперь действительно легче!» Так, медленно переставляя ноги, мы дошли до машины, куда все и сгрузили. «Да, как-то непригодна моя тачка для семейного досуга. Ребенка сажать так вообще одни сплошные неудобства». Установив кресло на соседнее рядом с водителем сиденья, посадил Вику рядом с собой и крепко пристегнул ее всеми ремнями безопасности. Вот теперь можно и домой, лишь бы по приходу меня не ударил сердечный приступ.